Ночью прискакал Гебель с жандармским поручиком Лангом. Расставил часовых, разбудил нас и объявил, что арестует по высочайшему повелению. Мы отдали ему шпаги. Рады были, что дело кончится без лишних жертв, и пригласили его напиться чаю. Пока сидели за чаем, наступило утро, и в хату вошли четверо офицеров, ротные командиры моего батальона — Кузьмин, Соловьев, Сухинов и Щепило члены тайного общества, приехавшие из Василькова для моего освобождения. Гебель вышел к ним в сене и начал выговаривать за самовольную отлучку от команд. Произошла ссора. Голоса становились все громче. Вдруг кто-то крикнул. «Убить, подлеца!» Все четверо бросились на Гебеля и, выхватив ружья у часовых, начали его бить прикладами, колоть штыками и шпагами, куда попало. В грудь, в живот, в руки, в ноги, в спину, в голову. Роста огромного, сложения богатырского, он перетрусил так, что почти не оборонялся, только всхлипывал жалобно. «Ой, панна, матка Бога! Ой, свента, матка Мария!» Густав Иванович Гебель родом поляк, он считает себя русским и никогда не говорит по-польски, а тут вдруг вспомнил родной язык. Часовые, большую частью молодые рекруты, не подумали защитить своего командира. Все нижние чины ненавидели его за истязания палками и розгами и называли не иначе, как зверем. Офицеры били, били его и все не могли убить. Все они были тесные, темные, в темноте и тесноте мешали друг другу. От ярости наносили удары слепые, неверные. Били бестолку, как пьяные или сонные. «Живущ, дьявол!» — кричал кто-то не своим голосом. Добравшись до двери, Гебель хотел выскочить, но его схватили за волосы, повалили на пол и, навалившись кучей, продолжали бить. Думали, сейчас конец, но, собрав последние силы, он встал на ноги и почти вынес на своих плечах двух офицеров, Кузьмина и Щепилу, из синей на двор.